Абрадабат, Ослепляющая белизна. Бесконечная равнина, обжигающая глаза. Плоская, как гладь моря из молока. Пройдя несколько шагов по корке из соли, механокардионик сжал руку в кулак и два раза стукнул по железу, чтобы разбудить товарищей. Гора металла громоздилась перед ним почти на 4 метра в высоту. На ней играли блики кислотного полуденного солнца. Железяки лежали так, чтобы создать хоть лепесток тени. Но толку от этого было немного. Хотя жара не доставляла ему неудобств, нагревшийся металл тела жаждал спрятаться от раскаленного неба. Механокардионик собрался постучать в третий раз. Но этого не понадобилось. По железу прокатился гул, сверху раскрылось что-то похожее на краба и соскочило в соль. Одна за другой металлические секции с грохотом отделялись от кучи и двумя ногами спрыгивали на землю. Последний просто потянулся и медленно поднял нечто, напоминающее голову. Перед разбудившим стояло восемь человекоподобных силуэтов, восемь потрепанных механокардиоников. Их ржавые, насверкающие на солнце тела, замерли в ожидании. Полуденная тень от корпусов становилась все короче, пока не высохла совсем. В белесом небе стая ромбокрылов стрелой вонзилась в вытянутый сгусток грозовых туч. Механокардионика, который ударом кулака распутал сплетение металлических конечностей, звали Алиф. Как и остальные, он был слепо слепоглухонемым, но владел металлоязом достаточно хорошо, чтобы на нем общаться, безошибочно выстукивая слова. Внутри него тоже хранилось человеческое сердце. Потрепанный кулак, испеченный на солнце плоти, затвердевший, но упрямо продолжавший пульсировать, хотя его хозяин теперь, всего лишь железная статуя, которая может ощущать только вибрацию металлояза и жар. «Мы ни на что не годимся», — произнес он, немного помолчав. «Нам никогда не стать даже каким-нибудь пневмошарниром, не говоря уж о корабле». Соль, простиравшаяся до самого горизонта, делала пустыню, похожей на идеально ровный лист бумаги, из безупречной глади которого торчали тысячи обломков. В этом царстве ослепительного света и огненных бликов и жили слепые механокардионики. Их вождем был Алев, родившийся очень-очень далеко отсюда. Эти девять созданий хранили внутри себя одиннадцать сердец. Слишком мало, чтобы дать возможность своим металлическим телам перейти в другое состояние и превратиться в новый вид. «Чем-то пахнет», — произнес третий в шеренге. «Ветер доносит вонь от какого-то корабля». Алиф подошел к говорившему. «Они двигаются слишком быстро, два сердца. Мы сильные, но бегаем недостаточно проворно, чтобы догнать корабль и запрыгнуть на борт». Но ведь можно идти по его следу. Вдруг найдем что-нибудь в свалившемся мусоре. Алев запрокинул голову. Два сердца прав. В воздухе пахнет дымом, отработанным маслом и гниющим на солнце мясом. «Сколько у нас колес?» — спросил механокардионик, переводя взгляд слепых глаз на товарищей. «Три», — ответил ему голос, точнее скрежет и четкие металлические вибрации. По пустыне из соли двигаться легче, чем по песку, но нужно разумно распределить вес, чтобы корка не треснула. Пойдем не все, так будет быстрее. Выбравшись из драндулета, Самир вытер салбапот и направился к одному из самых больших нагромождений обломков в деревне. Он несколько часов наматывал круги, в гребне почти закончилось топливо, но все без толку. Трое мальчишек, от 4 до 7 лет, подбежали к Самиру и пошли рядом, с трудом за ним успевая. Старший держал маленькое яйцо в крапинку и постоянно перекидывал его из руки в руку. Мальчику явно не терпелось что-то показать. «Горячие сегодня обломки, и пальцем не дотронешься, да, Мадук?» Малыш, казалось, только этого и ждал. Приметил то, что было нужно. Торчащий обломок старой металлической переборки и шмякнул в нее яйцо чайки. Оно разбилось, зашипело и тут же прилипло к металлу, растекаясь, как диковинный цветок с желтой серединкой и лепестками из белка. Остановившись, Самир внимательно посмотрел на мальчишку. — Да, жарковато сегодня. — Это твой завтрак? Мадук пожал плечами. — Хочешь? — Нет, спасибо, сейчас нет. — А где Халет? «В своей лаборатории! Это он мне яйцо дал!» Самир ускорил шаг, а малыш нагнулся над железякой и перочинным ножиком соскреб яичницу, стараясь не касаться раскаленного металла пальцами. Деревушка, в которой они жили, представляла собой ржавые обломки, разбросанные на сотню метров вокруг. Это было все, что осталось от Абрадабада, механокардианического грузового корабля среднего каботажа, часть экипажа которого составляли Обычные люди. Скорее всего, он подорвался на отмеле взрывчатого песка. А может, его уничтожил в бою корабль побольше? От взрыва киль должен был просто развалиться на несколько частей, но он, видимо, взлетел в воздух и упал на дюны таинственным созвездием совершенно непонятной формы. Некоторые куски почернели от огня, другие были такими ржавыми и колючими от вонзившихся в них осколков, что походили на железный хворост. Не покрывая каждый сантиметр корочкой из ржавчины, можно было бы подумать, что это дело рта жавоеда, который почему-то бросил свой обед, недоев. После этой бойни не уцелело почти ничего. Ни превратившихся в обрубки мачт, ни покореженных палуб, ни даже ошметков шин. Спасся только прочный модуль из позолоченного металла, совсем небольшой, с двумя командирскими креслами и лабиринтом переплетающихся труб на потолке. Здесь и жил Халет. Тут он оборудовал крошечную лабораторию, в накренившемся на один бок шарнире. Кресла стояли ровно, указывая спинками в небо. Стучать Самир не стал. Он вошел внутрь, спустился по ступенькам, встал почти в центре этой тесной, как склеп, комнатушки и только тогда произнес. «Халет, это я!» Сделал еще шаг. Снаружи металл совсем горячий, поэтому я не постучал. Ты здесь?» Из-за спинки кресла высунулась седая голова старика и рука с колбой. «Ты их не нашел, да?» Глухо произнесенные слова прерывались кашлем. «Я обыскал все. В гребне почти закончились масло и кровь. Пришлось вернуться». Старик поднялся и довольно ловко зашагал по наклоненному полу. Где-то рядом идет корабль, огромный корабль. С чего ты взял? Я видел в пустыне только обломки, ничего особенного. Старик вылил содержимое колбы в бутылку. Металл чувствует металл, или чувствовал по крайней мере. Корабль идет очень быстро. Теперь он уже далеко. Присядь, Самир, ты, наверное, очень устал. После нескольких часов. В 52-градусной жаре пустыни мальчику казалось, что в пневмошарнире почти прохладно. «Значит, никаких следов Найла и Валида ты не нашел?» — снова спросил старик. Самир огляделся, не зная, куда присесть. Ни один предмет не выглядел устойчивым, поэтому он просто прислонился к трубам, спускающихся с потолка. «Я облетел все в десяти милях. Они как будто испарились». «Может быть». Старик сделал длинную паузу, словно перебирая в уме все возможные идеи. Он переливал жидкости из одной посудины в другую, ждал, пока его осенит какая-нибудь мысль. — Я не знаю точно, но корабль мог забрать их на борт. Халит не показывал своей тревоги, хотя ребята были частью сообщества, а Найла так и вообще его родственницей. — Да о каком корабле ты говоришь? — Я же сказал, там везде валяются только железяки, как всегда. Старик открыл небольшую клетку из бамбука и вытащил из нее сильно зараженную канарейку. Крыло, половина головы и три четверти острова клюва уже превратились в латунь. Болезнь затронула и второе крыло. Вместо перьев кожу покрывал сероватый пергамент. Другой рукой Халет взял стоящего под наклоном верстака баночку и набрал в пипетку жидкость молочного цвета, отливающую перламутром. «Одно крыло стало намного лучше», — сказал он, брызнув пару капель на металл. «Жаль, правда, что для полета нужны оба». Халюду очень ловко удалось сменить тему разговора. Именно такая манера и его кажущееся безразличие всегда сильно раздражали мальчика. В Абрадабаде все знали, что старик давно проводит эксперименты и ищет лекарства от болезни какое-нибудь средство, чтобы превратить металл обратно в плоть. Но это мальчика не увлекало. Такие опыты казались Самиру лишь эксцентричными проявлениями старческого маразма, алхимическим бредом, приправленным эффектными фразами и сомнительной моралью. Как бы то ни было, именно Халет был мудрецом сообщества. Именно он своими руками построил все гребни, и песчаные, и один единственный облачный. Этот экспериментальный хлипкий двухместный драндулет был самым уродливым и неуклюжим летательным аппаратом, когда-либо бороздившим небесные просторы Мира-9. «Возьмем с собой эту малышку», — сказал он, запуская птицу обратно в клетку. «Нужно только наполнить бак гребня. Поднимемся как можно выше, а потом пусть справляется сама». «Так что, дорогой мой Самир», Старик улыбнулся во всклокоченную бороду. — Мы полетим по следу корабля, которого ты не видел. Каркас аэрогребня представлял собой путаницу железяк, а гордий узел тросов, прутьев и тряпок образовывал невероятного вида крылья. Мотор, один бог знает, как он был сконструирован, примостился за двумя продавленными креслами рядом с кучей пропеллеров которые почему-то выглядели как лопасти винта моторной лодки. Задумка состояла в том, чтобы сделать гребень максимально похожим на жука. Поднять его в воздух действительно удавалось, но полеты были очень опасными. Три больших кастрюли, закрепленные внизу, служили баками, а если понадобится, то и взрывателями. Они были заполнены почти в равном соотношении маслом и кровью поросенка которого зарезали примерно за час до полета. Управлялась Коломага с помощью простого руля, от каждой рукоятки которого отходило штук по 10 тросов. Завершала конструкцию пара крошечных колесиков, надетых на концы двух тонких широко расставленных ножек. «Ты сядешь сзади», — сказал Халет, цепочкой прикрепляя клетку к сиденью пилота. «Это только второй официальный полет, так что многого не жди». Самир даже дар речи потерял, но возмущаться не решился. Поджал ноги и забрался, куда сказано. Сзади, кроме кресла, ничего не было. Самир сидел на нем, как в седле, а ноги болтались в воздухе. Старик втиснулся в драндулет спиной к мальчику. «Там есть стремена», — подсказал он, повернув голову. «Я бы на твоем месте ими воспользовался, хотя бы пока будем взлетать. А потом, если хочешь, можешь вынуть ноги». Коломага завелась только раза с шестого. Раздался адский гул моторчика, гребень конвульсивно дернулся и задрожал. Рванувшись вперед, наклонился на одно крыло и чуть не ткнулся носом в песок. Халец с Самиром едва не вылетели из кресел. Мальчик завопил и подумал, слава богу, что он решил таки вставить ноги в стремена. В последний момент гребень выровнялся и поехал прямо. Будто в дюну, возвышающуюся перед самым носом, с бешеной скоростью запустили мутовку. Старик что-то кричал, но грохот двигателя заглушал слова. Гребень стал задирать нос, поехал помедленнее, задрожал. Вроде дюна не очень высокая, не крутая, но выглядит как непреодолимое препятствие. Будто вместо песка липкая патока, ведущая свою войну против жалких колес гребня. Халет нажал на газ. Снова проорал какие-то наставления, утопающие в грохоте. «Как пчелам удается оторваться от меда?» Самир сглотнул. «Руки девать некуда. Выставишь в стороны, пропеллер того и гляди, отрубит пальцы». Он вытащил ноги из стремян. Сердце колотилось, будто едешь верхом без седла. Хоть гребень задирая нос и прижимал его спиной к сиденью, Самиру стало... нехорошо. Он съехал на бок и закричал посмотрел вниз. Дюна, пустыня, разбросанные обломки, все вместе напоминающие обтекаемый силуэт корабля. Аэрогребень взял курс прямо на скопление туч. Несколько мгновений, и они уже так высоко летели над Абардабадом, что лаборатория Хали казалась жестянкой, выпавшей из кармана великана. — А теперь скажи мне, что небо — это не единственное, о чем ты мечтаешь в своей убогой жизни? Мотор стал работать немного потише, но все равно приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. «Куда мы летим?» Самир с ужасом глядел на крошечные дюны. «Мы ведь ищем корабль. Будем кружить, пока не увидим след на песке. А потом по нему и полетим. Но мы можем искать его несколько часов. Ты будешь отвечать за чаны с маслом. Почему я? Я никогда на этой штуке не летал!» Старик улыбнулся. «Здесь я, капитан. Приказы не обсуждаются. Где там клетка?» Самир заглянул с одной стороны, потом с другой. Из-за переплетения прутьев и тросов ничего не разглядеть. «А, вот же она! Что сделать?» «Достань ее!» Самир потянул за цепочку, достал клетку и поставил ее на колени. «Давай сюда!» «Легко сказать!» Ему же придется передать ее через плечо, но сначала отсоединить цепочку, иначе она запутается в прутьях, которые поддерживают крылья. А кто будет управлять драндулетом, пока старик займется своим чертовым экспериментом? Сверху дюны казались бесконечным песчаным ковром, усыпанным обломками тысяч потерпевших крушение кораблей, сгоревших от удара молнии, подорвавшихся на взрывчатом песке, проглоченных и выплюнутых ржавоедами и, конечно, поверженных в яростных битвах до последней капли масла. «Кто будет управлять этой колымагой, пока ты...» Старик не дал ему договорить. Запрокинул голову. «Кто же еще? Ты, конечно!» Парень поставил клетку на правое плечо Халида. «Может, старик передумает?» Самир ведь и сам может открыть клетку и выпустить канарейку. «Смотри, здесь два троса!» «Если потянешь за правый, мы повернем влево! Если за левый, вправо!» Халет взял клетку. Наступал решающий момент эксперимента. «Ты все понял, Самир!» Мальчик пристал на стременах и крест-накрест взялся руками за тросы. Он терпеть не мог летать, но в ловкости ему не откажешь. Через несколько секунд видимость стала почти нулевой. Драндулет влетел в тучи. На песке валялась какая-то железяка. Алев поднял ее и взвесил в ладони. Видеть он, конечно, не мог, но по форме понял сразу — это маленькая шестеренка. Горячая, человеческую кожу точно обожжет. Подняв руку, механокардионик попросил тишины. Деталь еще не совсем умерла. Глубоко внутри шестеренки чувствовалось что-то холодное. Какое-то эхо, отзвук, биение металла. «Он жив!» — вынес Алев свой приговор. «Или меньше часа назад был жив. Другой механокардионик поднял с земли еще одну железяку, большую ржавую шайбу, и пришел к такому же выводу. Корабль проезжал здесь. Мы идем по его следу. Эти металлические человекоподобные существа не могли видеть на песке колеи, проложенные колесами большого судна, но чувствовали вибрацию свалившихся на песок обломков, еще более надежное доказательство того, что корабль поблизости. «Где-то полчаса назад», — добавил два сердца. Благодаря быстроходным колесам они довольно скоро вышли на след Афритании. Но чтобы ее догнать, нужно двигаться еще быстрее» и облегчить вес. Два сердца. Ты останешься здесь, будешь собирать обломки и указывать нам курс. Может, эти куски железа тебе еще что-нибудь расскажут. Холод. Когда они влетели в тучу, температура резко снизилась. При каждом вдохе воздух втекал в легкий, как глоток ледяной воды. Даже мотор стал гудеть ровнее. Казалось, он задерживает дыхание, надеясь переждать бурю. Самир отпустил тросы и тяжело сел на кресло, похлопывая себя по плечам. Мальчик совсем продрог. «Что за фигня?» — прокричал он, хотя смысла в этом не было. Какофония вокруг не затихала, голоса в этом хоре лишь менялись местами. Теперь партию баритона исполнял не мотор аэрогребня, а заиндевевшая холстина крыльев — хлопавших на ветру, как паруса. Молочно-белый туман стал сине «Гроза!» — Так же громко прокричал в ответ Халет. «Нужно подняться выше!» Колымага вздрогнула, завибрировала. В нос гребня ударил поток воздуха, отбросив его вниз на несколько метров. В следующий миг полил дождь. Каждая капля — как стеклянный шарик. Завопив... Самир попытался нащупать ногами стремена. Он больше не обращал внимания на лопасти пропеллера или тросы, которые могли больно исхлестать его своими концами. Изо всех сил вцепился в железные прутья. Мальчик вымог до нитки и весь дрожал. Мотор отчаянно набирал обороты, аэрогребень поднимался все выше. Вдруг они заметили в тумане какую-то темную тень. Очертания слишком четкие. На тучу совсем не похоже. А они летели прямо в нее. «Это что еще за хрень?» Старик вцепился в руль, как в демона, норовящего выскользнуть из пальцев. Руки напряжены, мышцы сводят судорогой. Посмотрел вверх. Как только драндулет начал трясти, старик прижал клетку левой ногой к перекладине, держащей ножки аэрогребня. «Пошел град». Они поднимались все выше и выше, пока гигантский силуэт не заслонил их от кусочков льда. «Днище корабля, наверное!» «Да какой это корабль? У него даже колес нет!» Подумал Самир, задирая голову, чтобы получше разглядеть это черное чудо. «Вообще-то вверху ничего не должно быть. Откуда там взяться кораблю, с колесами или без них?» Зависшая в грозовом небе тень казалась причудливой луной. Судя по отблескам молний, тут и там на корпусе, сделан он был из покрытого инеем металла. Никаких иллюминаторов, никаких люков, чтобы забраться внутрь. Только блики на черном, идеально ровном металле. Слышно было, как от корпуса корабля беспрестанно отскакивают градины и отлетают в аэрогребень. От дождя махина его защищала, но Самир с Халидом и так уже вымокли до нитки. Откуда же эта штука взялась? Пахла озоном, старым металлом и горелым маслом. А не в грозовой туче. Или это просто пар от работы какого-то бесшумного механизма? «Что там с баками?» — прокричал старик. Самир посмотрел вниз, пытаясь разглядеть содержимое кастрюль между переплетениями прутьев. Вроде уровень жидкости все такой же, но она поменяла цвет и начала чуть-чуть дымиться. «В них вода налилась! Ничего не понятно!» «Лучше вернуться!» — прокричал Халет. «Но сначала давай подлетим еще раз!» Мальчик держал руль довольно ровно, потому что гребень не трясло от грозы под защитой летающей махины. Стоит вылететь из-под нее, как град и порывы ветра снова начнут трепать их колымагу. Аэрогребень немного повернул и набрал еще несколько метров высоты, чтобы лететь на одном уровне с кораблем. Невероятно, но на идеально гладкой поверхности действительно нет ни одного иллюминатора. Только совсем маленькие углубления тут и там, в которых угадываются силуэты каких-то робких созданий. Но, может, это просто кусочки льда, блестящие от молнии? Махина по-прежнему укрывала их от ливня, но дуло здесь гораздо сильнее, чем под брюхом корабля. «Я просто окоченел!» — пожаловался Самир. Сильнейший порыв бокового ветра чуть не выбросил его из гребня. Каким-то чудом удалось зацепиться за плечи старика. Гребе вельнул, нырнул вниз и провалился на несколько метров. Передышка на пару секунд и снова в бурю. «Держись крепче!» Ослепительная вспышка молнии и сразу оглушительный раскат грома. Это случилось в мгновение ока, и на какой-то миг яркие блики осветили все вокруг. Волосы у Самира стали дыбом, кожа почернела от электрического разряда. Мальчик повалился вперед, на спину старика, в носу защипала от горьковатого запаха озона. В гребень только что ударила молния. На какой-то миг он оглох и почти потерял сознание. Ждал, что на голову вот-вот повалятся обломки корабля, который остался за спиной. Не было сил, чтобы оглянуться, однако Самир не сомневался, что все небо позади него бурлило разлетевшимися осколками. Но поворачиваться не стал, лишь едва сумел обхватить руками старика, только бы остаться в живых. Они теряли высоту слишком быстро. Вот он, корабль прямо перед ними. Огромный, неподвижный. Алев первым спрыгнул с колеса. Шел дождь. Понюхав воздух, он ударил по металлу кулаком, чтобы товарищи высвобождались из объятий. Они передвигались, сцепившись друг с другом. Пока три колеса продолжали катиться по мокрому песку, конструкция, образованная телами механокардиоников, раскрывалась как оригами. «Корабль вроде бы не двигается». Это был не вопрос, но Алифу хотелось получить подтверждение от товарищей. Механокардионики, в лице которым били огромные капли дождя, не могли видеть Афританию, но всем телом ощущали ее присутствие. Перед ними возвышалась гигантская корма корабля. Нагроможденные друг на друга листы железа и палубы, шпили и острия, мачты и решетчатые башни, подпорки и подъемные краны. Дымовая труба. Под брюхом корабля виднелось восемь огромных черных колес, утопающих в песке. Алиф подобрал мокрый осколок. Долго-долго вертел его в пальцах, поднес к правой щеке, потряс. Покачал головой и снова потряс. Ничего не разобрать. Дождь заглушал звуки. Обвел слепыми глазами шестерых товарищей, некоторые тоже держали в руках обломки. «Ничего», — произнес он несколько секунд спустя. «Корабль пуст». «Наверху нет ничего». «Это невозможно!» «Два сердца, — говорит, мы идем по правильному следу», — поддержал третий. «Или два сердца ошибается», — перебил Алиф. «Или это другой корабль». «Мы же сердца ищем, правда?» — заговорил четвертый. «Если даже он мертв и внутренних там нет, какая разница? Нам-то нужны трупы, а от корабля воняет падалью». «Тем более он стоит. Легко будет забраться на палубу», — поддержал его товарищ, который раньше не открывал рта, а только скрипел и постановал. Алиф задумался на минуту. «Все это не лишено смысла, хотя осколки и не дали точного ответа. Вполне можно подняться на борт этой махиной башни и украсть то, что можно украсть. Было бы здорово найти еще колеса, жаль, что эти гигантские не подходят». — Решено, — заключил Алиф. — Мы поднимемся на борт, но совсем ненадолго, только чтобы поискать запчасти. — И сердца! — И сердца! — в унисон отрезонировал металл. Самир приподнял голову, выплюнул набившийся в рот песок. Провел языком по зубам. Все на месте, челюсть, кажется, не сломана. Пошевелил пальцами на руках — С посмотрел на ноги. Кости вроде целые, но пока не поднимешься, не поймешь. А торопиться, наверное, не стоит. Подвигал руками и ногами, потом рискнул перевернуться на спину. Как больно. На теле не было живого места, хорошо хоть позвоночник не пострадал. Самир посмотрел вверх. Прищурился. Солнце все на том же месте, как подвешенная гроздьем грозовых облаков инфицированная киста. В вышине кружат два ромбокрыла. Вытянув шею, Самир огляделся. Он лежал на каком-то возвышении, наверное, на вершине дюны. Дернул плечами, постарался сесть. и ноги казались намного темнее, чем раньше. Встав на четвереньки, Самир уперся в песок и потихоньку поднялся. Последнее, что он помнил, металлическая махина и вспышка. А потом все стало происходить слишком быстро. Они упали? Что стало с драндулетом? А со стариком? Чтобы получить ответы на эти вопросы, ему даже не пришлось поворачивать голову. Вот все, что осталось от гремня. Груда обломков да ошметки холстины, которые треплет ветер. Из кучи железяк торчало кресло. Рядом на песке ничком лежало тело. Спотыкаясь и съезжая ногами по осыпающемуся песку, Самир спустился к подножию дюны и подошел к старику. Перевернул его на спину. Халит еще дышал, хотя борода и волосы были опалены разрядом молнии, а кожа почернела от ожога. Увидев Самира, старик попытался заговорить. «Ты видел...» Мальчик приложил палец к губам. У него тоже было тысячи вопросов, но он не стал их задавать. Старику осталось немного. «Найла и Валид, найди их». «Найду, найду! А ты просто лежи и ничего не говори!» «Пообещай!» Стоявший на коленях мальчик кивнул. «Обещаю!» «Посмотри на небо!» Самир поднял глаза. Тучи исчезали так же быстро, как лужа на песке. Самир зажмурился от слишком яркого солнца. Небо снова стало безоблачно-лазурным. Ничего не напоминало о страшной грозе, в которую они попали. Песок, и то уже весь высох. И нигде, даже далеко-далеко на горизонте, не было и следа корабля, будто окутавшее громадину облако утащило ее куда-то. Старик пытался прохрипеть что-то еще. Подождав, пока он прокашляется, Самир поднес к его губам фляжку с водой. Жаль, что нет с собой муравьиной граппы, старика бы сейчас это порадовало. Халет закашлялся снова, и почти вся вода вытекла. — Я кое-что видел, пока мы... Где-то далеко прогремел гром. — Пока мы что? Глаза старика остановились на лице мальчика, будто сил у него осталось на одно единственное слово. «Найди...» Взгляд остекленел. Самир очень долго не отпускал руку старика, но, наконец, поднялся. Делать нечего. Остается только подобрать уцелевшие обломки гребня, да закончить то, ради чего они поднялись в небо. Бамбуковая клетка валялась рядом на боку. Самир хотел ее поднять, но за мгновение до того, как он успел наклониться, из земли что-то выскочило и с невероятной скоростью забралось внутрь. Песок закрутился вихрем, послышался хруст ломающихся бамбуковых прутьев, шум борьбы. Вдруг клетка встала ровно. Но канарейки внутри больше не было. Среди обломков гребня Самир подобрал толстую железную трубу и вооружился ею, как палецей, не спуская глаз с песка у самых ног. Под дюнами где-то здесь ржавоед. Никто не знает, насколько большой и агрессивный. Мальчик широко расставил ноги, согнул колени и несколько раз взмахнул оружием, приготовясь нанести удар. Потом попятился от обломков. Этим поганцам ведь нужна не плоть. А металл может лучше просто отойти подальше. Тут Самир рассеянно поднял глаза, посмотрел вдаль и понял, что не один. Как только он не заметил этого раньше. Мальчик инстинктивно перехватил закинутую за плечи палец поудобнее. Позвоночник прострелила дикая боль. На вершине дюны, меньше чем в трехстах метрах, стоял корабль. Высоченный, как девятиэтажная башня, а каждое колесо весом с полтонны не меньше. Он появился словно из ниоткуда, хотя было видно, что гроза, обрушившаяся на пустыню, и его не обошла стороной. С палуб потоками стекала вода, на сыром металле играли солнечные зайчики. Безжалостное солнце отравляло бликами каждый сантиметр корабля. Песок быстро впитывал бегущие с бортов струи. Было совсем тихо. Похоже, корабль мертв. Над дюной возвышается лишь нагромождение ржавых, потрепанных листов железа. При падении у Самира слетели сандалии. Он знал, босиком ходить по кораблю очень опасно. От ржавчины, может, и не заразишься, но любой знает, что она ускорит течение болезни. Самир забрался на дюну и пошел вдоль правого борта. Неужели колеса бывают такими огромными? Над головой по всей нижней палубе тянулся ржавый фальшборд, ограждающий узкую дорожку с подъемами и спусками. Палубы соединялись бесконечными лестницами и лесенками, а чуть подальше торчал обрубок дымовой трубы. Такого неуклюжего, несуразного сооружения Самир не видел никогда. Киль приплюснут совсем не как у обычного военного корабля. Махина в высоту была больше, чем в длину, словно осадная башня, аэродинамика которой оставляет желать лучшего. И колеса. Они же просто гигантские. Может, это какой-то особый тип судна? Наблюдатель, вперед смотрящий. Дюноход. Потрогав садину на лбу, Самир посмотрел вверх. Солнце било по глазам. Вот дымовая труба, изуродованная, и пара покореженных решетчатых башен. Наверное, здесь раньше была катапульта. Но больше нет ничего. Ни рей, ни марсов, ни каких-нибудь наблюдательных постов. Слышно, как позвякивают куски металла, болтающиеся на стреле подъемного крана. Самир наткнулся на трап, зигзагами спускающийся к самой дюне, Рядом с большим черным колесом. Лестница держалась на нескольких ржавых цепях, свисавших со стрелы. Мальчик полез по ступенькам. Взобравшись, подошел к фальшборту и посмотрел вниз. Метров 15, не меньше. Вся палуба усыпана обломками, залита дождем. Куда теперь? Направо или налево? Там, наверное, нос корабля. Самир наугад выбрал второе. Хотел постоять на капитанском мостике, как страж песков. Преодолев еще пару лестниц, мальчик забрался на верхние палубы, где творился еще больший хаос. Здесь и ветер гулял сильнее, заставляя металл зловеще скрипеть и стонать. Палуба раскалилась. Приходилось идти на цыпочках, выбирая, куда ступить. По всей видимости, экипажа на корабле нет. Давно уже нет. Будто это корабль-призрак, брошенный в пустыне, как и миллионы других на растерзание стихий. Вдруг Самир наступил на какую-то тряпку, кусок рубахи. Нагнулся, чтобы ее подобрать, спину прострелило. Лохмотья оказались насквозь мокрыми, хоть выжимай. Такие же, измазанные чем-то черным, валялись по всей палубе. Может, клочья парусов? хотя парусу вряд ли под силу сдвинуть этого неуклюжего искореженного уродца. Мальчик развернул скомканную тряпку, посыпались сырые птичьи перья. Наверное, эти лохмотья — одежда бесследно исчезнувшего экипажа. Пара тряпок он обмотал ноги, чтобы палуба не так обжигала, и можно было идти быстрее. Все тело болело, но терпимо. Пока Самиру везло, и мальчик надеялся, что удача от него не отвернется. Хотя бы пока он не уйдет с этого корабля. Правда, ни Найлы, ни Валида здесь, похоже, нет. Корабль мертв, и на борту уже неделю, если не больше, нет ни одной живой души. И все же. Самира не покидала чувство, что за ним кто-то наблюдает. Что пол тихонечко поскрипывает под чужими шагами. Острая боль в груди. Задыхаясь, он прижался к переборке. Может, с ужасом подумал Самир, этот удар молнии не прошел для него бесследно. Через минуту боль стихла, и мальчик открыл глаза. Пожалуй, хватит испытывать судьбу. Добраться бы еще до носа этого корабля-башни просто из любопытства, а оттуда по какой-нибудь лестнице спуститься на нижние палубы. И снова на песок. Увиденное... Его потрясло. Он просто не поверил своим глазам. Как такое возможно? Ухватившись за металлическую перекладину, Самир поднял голову, чтобы почувствовать на лице ветер пустыни. Потом присел на корточки, вытянул руку, потрогал пол под ногами. Прямо перед ним палуба шириной в несколько сотен метров резко обрывалась, и дальше, до самого горизонта, только дюны, дюны... Дюны и тридцатиметровая пропасть от носа до земли. Мальчик стоял на самом краю корабля, где не было ни фальшборта, ни ограждения. Один неверный шаг, голова закружится, и ты лечишь вниз. Самир подошел к кромке палубы, туда, где кольцами лежала огромная ржавая цепь. Сомнений не было. Корабль был разрезан. Как по линейке. Но кому или чему удалось совершить подобное? Зачем? Какой фризой? И сколько же времени на это ушло? Прикрывая глаза от солнца, Самир вглядывался в пустыню, искал какой-нибудь силуэт, тень, может, устроивший это безумие где-то там, на песках, спасается бегством. Самир снова сел на корточки, пригладил взъерошенные ветром волосы И еще раз провел пальцами по краю разреза, который пересекал палубу от правого борта до левого, и шел вниз, вскрывая с хирургической точностью семь нижних уровней, трюмы, киль и днище, все то, что невозможно увидеть сверху. «Только пустыня знает». Эта простая мысль оказалась обрезана наполовине. Тень боднула его в спину с чудовищной силой. Мальчик полетел вниз, зажатый в тиски раскаленного железа. лязг металла и стук костей. От удара землю воздуха в легких не осталось. Упав в нескольких метрах от среза корабля, он попытался перевернуться на спину, но напавший прижимал его лицо к песку. Рыхлый сыпучий ковер немного смягчил падение. Шею Самир себе не сломал, но от этого было не легче. Он дернулся, начал задыхаться. Воздуха совсем не было. Из последних сил отчаянно брыкнулся и легнул сидевшее на нем существо. Послышался сухой щелчок, металл завибрировал, загудел, нападавший повалился на бок, схватившись за голову. Самир сел и, двигаясь на руках и пятках, как краб и, не выпуская существо из вида, отполз от него на безопасное расстояние. Сплюнул. Из-за песка, попавшего в глаза, Он почти ничего не видел, но изумление не проходило. Существо сидело на корточках, обхватив руками металлическую голову с хорошо заметными вмятинами. Откашливаясь и не сводя с него глаз, мальчик встал на ноги. В нескольких метрах от Самира с корабля на песок спрыгнули еще двое механокардиоников. От их потрепанных тел кое-где отвалились металлические кусочки. Самир посмотрел по сторонам в поисках путей спасения. Нападавших слишком много, в одиночку не справишься, да и оружия у него никакого нет. К тому же после драки с первым механокардиоником он весь в порезах и садинах. Еще один, спешивший на подмогу, пролетел над головой мальчика, сделал ловкий пируэт в воздухе и приземлился на согнутые ноги. Теперь Самиру был закрыт единственный путь к отступлению — пустыня. Существо, кинувшееся на Самира, по-прежнему сидело на земле, оглушенное ударом, но, уловив вибрации товарищей, выпрямило спину. От его корпуса тут же отвалился железный кусок, а из дырки на уровне левой почки, куда Самир заехал ногой, выкатилось что-то похожее на человеческое сердце. Три механокардионика, окружая мальчика, подбирались все ближе. Самиру казалось, что все они смотрят в одну точку, будто на самом деле его не видят. Да и тот, с которым он дрался, больше страдает от грохота и гула, чем от повреждений. Но сейчас не время гадать, кто эти существа и что им нужно. Самир бросил взгляд через плечо. Прыгать с дюна нельзя, слишком крутой склон. И механокардионики сразу настигнут его на открытом пространстве. Он изо всех сил пнул песок и, пока облако не осело, сломя голову, бросился в темноту. Кромешный мрак. Здесь, под кораблем, кажется, что дышишь не воздухом, а темнотой. Спрятавшись за огромным колесом, Самир прислонился затылком к теплой резине. Прислушался. Метров двадцать он пробежал, ничего не видя, вытянув руки вперед, обходя колеса. После слепящего солнца его глаза наконец начали привыкать к темноте. Вдруг сердце пронзила острая боль, как в прошлый раз. Колени подогнулись. Закрыв глаза, Самир подождал, пока она утихнет. Через минуту пришел в себя. Потер глаза. Преследования не слышно, но Самир не надеялся, что от механокардиоников удастся сбежать так легко. Сейчас нужно просто взять себя в руки и решить, как быть дальше. Он перебрал в голове все, что произошло за день. Долгие, неувенчавшиеся успехом поиски Найла с Валидом, возвращение в Абрадабад, полет с Халидом, поразительная штуковина в облаках, молния, падение, корабль-башня, засада механокардиоников. Что еще может случиться? Ах да, сердце! Самир поднял голову, посмотрел сквозь оси колес. Из нище корабля лился совсем слабый зеленоватый свет. Там, высоко-высоко вверху, как на далеком небосводе, мерцали какие-то звездочки. Мальчик рассеянно пнул торчавший из песка обломок. Присмотрелся, может сгодится как оружие. Жаль, что он где-то потерял железный пруд, оставшийся от гребня. Самир подобрал железяку. Это оказался обычный ржавый шатун. Послышался скрип. Кто-то приближался. Мальчик вжался в шину. Ритмичный скрежет металлических шагов. Два механокардионика или даже три. Самир прекрасно знал, какое прозвище дали им кочевники. Сердце-глоты. Он затаил дыхание. Раз внезапный грохот приводит их в ужас, может, тишина сделает слепыми? Чувствуют ли они запах ран человека? ведь в крови есть железо, его чувствовать они должны. А кожа, обожженная молнией, пахнет?» Преследователи все ближе. Самир посмотрел на темный свод, прикидывая расстояние. Не стоять же тут до посинения. Он придумал отвлекающий маневр, который позволит выиграть время и несколько метров форы перед тем, как придется убегать. Замахнулся изо -за всех оставшихся сил, и, резко выдохнув, швырнул большой шатун как можно дальше, словно снаряд из катапульты, а сам бросился к следующему колесу. Шатун с грохотом запрыгал по песку, гул стоял просто чудовищный. К этому звуку почти сразу же присоединился приглушенный рев чего-то вывалившегося из брюха корабля. «Мы его просто раздавим!» — закричал Алев. «Обожженное сердце нам не нужно!» Взвалив на плечи цепь, он опустил голову и приказал двум своим товарищам, которые не погнались за Самиром, тянуть. Прижимая руку к бешено колотящемуся сердцу, Самир тяжело повалился на песок. Отвлекающий маневр сработал, но сам он совсем перестал понимать, где находится. Огляделся. Звездочки, освещавшие днище корабля, Тут и там попадали на землю. Они гасли одна за другой, как светлячки. Если махина перестает двигаться и вырабатывать энергию, любой симбионт, рано или поздно, ждет неминуемая смерть. Каково это? Умереть вот так, из-за того, что кто-то вдруг перестал о тебе заботиться? Или просто решил больше не включать двигатель? Самир сразу подумал о своем сердце. Когда оно решит его покинуть? Сглотнул слюну, словно та была конфеткой для его сердечной мышцы. Преследователей не слышно. Мальчик задремал. Во сне картинки сменялись одна другой. Страшная буря, старик, примагниченный спиной к килю корабля. Он сам, не умеющий управлять гребнем, кричит, кричит, кричит. Очнулся. Рот широко открыт. Корабль над ним пришел в движение. Самир чуть не попал под колесо. Оно прошло в считанных сантиметрах. Еще два приближались очень быстро и точно добились бы того, что не удалось их сородичу. Мальчик вскочил, отпрыгнул с пути колес, все еще не придя в себя после внезапного пробуждения. «Черт, сколько же он проспал!» Прислушался. Только детали привода грохочут. «Кто управляет кораблем?» Звездочки горели так бледно, что очертания колес едва угадывались метра за полтора. В такой темноте дорогу отсюда точно не найдешь. Остается только положиться на свою интуицию и на удачу, и надеяться, что ближе к бокам корабля будет немного светлее. Еще чуть-чуть, и его раздавили бы следующие два колеса. Но что-то изменилось. Теперь Самир едва успевал уворачиваться. Его осенило, это не он движется медленно, а корабль идет все быстрее. Самир представил дюну, где нашла пристанище искореженная башня. Бастион на защите каких-то неведомых песчаных территорий. Видимо, теперь корабль катился вниз, постепенно ускоряясь. Мельчайшие песчинки омывали лодыжки. Вдруг раздался оглушительный хлопок. Стон сминаемого металла. Скрежет раздираемых листов. Самир сделал еще несколько шагов. Под ногами — останки одного из преследователей. Мальчик в сердцах пнул несколько обломков. «Один есть!» — подумал он. Душераздирающий лязг под четырьмя колесами впереди. Вторую латунную тварь постигла та же судьба. Обрадованный Самир с ликованием прокричал в темноту. «Где два, там и третий!» Ты знаешь об этом, скотина? Колеса стали мелькать слишком быстро и слишком часто. Он метался между шинами в поднятых ими песчаных вихрях и вопил, опьенев от подаренных ему глотков жизни. Алиф едва успел отпрыгнуть в сторону. Ощутил, как двоих товарищей неуправляемое чудовище раздавило колесами. Сам Алиф был в 15 шагах от них. И еще какое-то время продолжал упрямо тянуть ненужную больше провисшую цепь. Сзади, словно голодный зверь, к нему приближался корабль-башня. Почему он вдруг решил прыгнуть в песок? Может, подсказало шестое чувство? Или отчаянный вопль, раздавленного колесами товарища? Дюна была выше и круче, чем казалось сверху. И чертовски коварнее. Как же глупо они ошиблись, когда решили тянуть махину, не предполагая, что она просто сметет их со своей дороги. Корабль-башня набрал ход. Железяки оглушительно задребезжали. От корпуса начали отваливаться огромные куски и колеса. А потом... Осколки полетели во все стороны. Шестая латунная звезда с грохотом вспыхнула и погасла. Самир вжал голову в плечи, но от мелких острых кусочков металла это его не спасло. От боли он согнулся надвое и рухнул на колени. В следующую секунду его будто кувалдой ударило солнце. Над головой ослепительно синее небо. Далеко-далеко на севере горной вершины, окутанной белесыми облаками. Он лежал на песке ничком, без сознания. Тело немного прокатилось вниз по дюне и остановилось. Очередной сердечный приступ. Роковой. Самир пришел в себя, перекатился на бок и приподнял голову. Невыносимая боль в груди парализовала руки и ноги. Над ним склонился механокардионик. Последний выживший сердце глот. У самого подножия дюны высилась исковерканная громадина. Все тонуло в мутной пелене. Корабль въехал мордой в песок и в конце спуска перевернулся. Дюнаход. Глаза закатились. Присев на корточке, механокардионик перевернулся Мира на спину и принялся выслушивать, словно шестеренку или кардан. Это сердце ничего не стоит. Глупая рыхлая плоть, отсчитывающая последние удары. Испорченная. «Умирающее!» Механокардионик поднялся, поставил ногу на шею Самира. Не отводя пустых глазниц от пустыни, все сильнее надавливал на горло, предвкушая последние вздохи этой бесполезной жизни. Широко раскрыв рот, Самир захрипел, лицо посинело. Два слабых удара и последний третий Еле различимый. Они поднялись в металл, как пузырьки воздуха с дна колодца.